Глава 5: Сотрудничающая модель. Модель сотрудничающая занимает промежуточное положение между пластичной моделью и моделью личностью. Но несколько выше обеих. Промежуточная, потому что сотрудничающая модель может работать при доминировании художника, а также доминировать сама. Несколько выше, так как именно при сотрудничестве художника-модели рождаются лучшие фотографии. Насколько тесно и какое именно сотрудничество может сложиться, очень сильно зависит от, конк... от конкретной модели. Как пластичная модель, так и модель личности, особенно необычного типа, могут при известном уме и опыте позирования сотрудничать с фотографом. Тот факт, что они приходят к сотрудничеству как бы с разных сторон, влияет на вид сотрудничества. Можно таким образом определить два вида сотрудничества. Первый вид предполагает вдумчивую реакцию на пластические изменения и состояние. Модель выраженного пластичного типа воспринимает этот процесс пассивно. Примеры пластичного сотрудничества можно найти в моей книге Освещение в художественной фотографии, Тантрический колдун и В монстрах и мадоннах. Рыночная девица. Сотрудничество второго типа это ситуация, когда модель разыгрывает сцену или роль, причем задумано и подготовлено все это ею самой, иногда вплоть до костюма. Фотограф за всем этим наблюдает и следит за художественной выразительностью того, что модель делает. Этот метод работы предполагает зависимость сцен и персонажей от тонкостей выражений лица модели. Эти тонкости не допускают, разумеется, никаких изменений визуально пластического плана. Примером этого типа сотрудничества может быть фотография Наполеон, рисунок 195, для которой позировал Петер Лорре. Очень немногие модели способны на полное сотрудничество с, худож... с художником. Это состояние, хотя и способствует созданию превосходных фотографий, опасно своей нестабильности и может легко перейти в неприемлемое состояния скуки, антагонизма или взаимного неуважения. Поэтому фотограф должен весьма осторожно допускать модель до взаимоотношений, основанных на полном сотрудничестве. Как можно сотрудничать? Существует много видов полезного сотрудничества моделей фотографа. Простейшее сотрудничество, в котором при достаточном опыте может участвовать человек, Модель любого типа – это быстрая и четкая реакция на прямые указания. По мере приобретения опыта сотрудничество становится более интеллектуальным. Модель начинает осознавать ограничения, накладываемые двухмерностью изображения, а также учиться избегать пластических ошибок и недочетов. Заинтересованная и полная энтузиазма модели зачастую помогает в составлении костюма и установки декораций. Умная модель нередко может быть полезной при подборе материала для изучения темы фотографии. Сбор материала – очень важный этап работы. Он ценен не только потому, что дает возможность физически точно воспроизвести сцену, но и потому, что помогает понять, насколько глубоко можно вторгаться в историческую основу сюжета. Сотрудничество модели может заключаться и в том, что она предлагает новые Художественные идеи обсуждает с фотографом предстоящее позирование. Последнее – довольно тонкий и спорный момент. Время от времени модели могут предлагать великолепные художественные решения, но принимать их и пользоваться ими художник должен крайне осмотрительно. Примерная процедура позирования. Создать фотографию – это гораздо больше, чем просто установить Фотоаппарат и модели друг напротив друга сделать несколько снимков и на этом успокоиться. Проблема позирования заключается не столько в установке таких материальных элементов, как осветители, фотоаппараты, пленки и так далее, сколько в психологии и скрытом взаимодействии умственных и душевных сил. Позирование – это акт созидания, подчиняющийся общим для таких актов правилам. Позвольте изложить эти правила. Первое. Начинайте позирование с чего-то определенного и положительного. Нерешительное начало, колебания, всякие дайте подумать, весьма опасны и могут стать губительными. Уверенность вообще нужна фотографу все время, не только в начале съемки. Фотограф должен действовать по принципу «сначала делай, потом смотри». То есть позирование надо начинать с действия. Не так важно, что это будет за действие. Если вам не приходит в голову ничего удачного, уверенным и четким жестом подвиньте осветитель на 5 см вправо. Или посоветуйте модели выпрямиться. Или скажите ей «прекрасно» и немедленно снимайте. Второе правило. Главный результат этой первой операции – неважно какое, заключается в том, что вы сделали что-то реальное. Теперь вы уже можете продолжать действия таким же образом. Нерешительность сейчас совсем не нужна. Она лишит вас преимущества, полученного при первом действии. Третье. Теперь сами собой начнут проявляться разные варианты. Работая над ними, отойдите немного от вашего основного замысла. Вот теперь вы получили базовые действия идущие от главы рациональные позы вашей модели. Четвертое. Сейчас, когда вы контролируете ситуацию, можно позволить модели проявить свою склонность к сотрудничеству. На любом более раннем этапе очень опасно следовать каким бы то ни было предложениям со стороны модели или спрашивать ее совета. Но к этому моменту интерес модели должен возрасти, поскольку вы уже чего-то добились, и позирование – не стоит на месте. Вместо молчаливого подчинения модель теперь проявляет интерес, участвуя в позировании или отрицая ваши предложения. Она сама может вам что-то предложить. Теперь ее предложениями можно воспользоваться, потому что сейчас вы наравне работаете в одной творческой струе в рамках общих ассоциаций и представлений. Пятое. Эта струя превращается в в бесповоротно увлекающий вас стремительный поток. В кульминации этого течения возникает необъяснимое чувство ясности. Все кажется простым и совсем нетрудным. На этом этапе позирования вы можете запросто реализовать самые сумасшедшие идеи, потому что вам помогают вами же вызванные силы. И шестое правило. Позирование близится к завершению, и хотя вы чувствуете себя изнуренным духовно и физически, модель может еще проявлять кипучий интерес и фонтанировать идеями. Ее желанием следует пойти навстречу, потому что и в конце сеанса позирования часто можно получить хороший результат. Где взять модель? Время от времени я слышу жалобные обращения некоторых фотографов-любителей, у которых есть, по их мнению, Все, что душе угодно, кроме одного. Некого фотографировать. Поэтому одни пишут мне примерно следующее. Я живу в маленьком городке, и у нас нет моделей. Что мне делать? А другие, я живу в большом городе и не знаю, где мне искать модели Что вы посоветуете? Чтобы найти модель, не надо знать никаких секретов или нужных людей. Нет необходимости вести специальные поиски. Просто... Посмотрите вокруг. Если вы живете среди людей, то прекрасная модель может сейчас стоять в 20 метрах от вас. Чтобы найти модель, надо просто открыть глаза и выработать умение критически оценивать физические физическое строение тела. Официантка, которая сегодня утром подала вам кофе с булочкой, потенциально может оказаться Секстинской Мадонной, а мальчишка-газетчик – Ангелом Херувимом. Да и среди ваших друзей, родственников и соседей наверняка есть необычайно способные модели. Художников прошлого никогда не останавливало отсутствие моделей. Они тащили к себе с улиц швейцаров, торговок рыбой, мальчишек с помоек и делали из них святых и ангелов. Если им было необходимо, они использовали в качестве натурщиков своих знакомых и их жен». Наконец, они могли просто для тренировки смотреть в зеркало и писать автопортреты. Меня также спрашивают, а что мне делать, если я вижу чистильщика-сапог, газетчика или официантку, подходящих мне как модель? Ответить нетрудно. Попросите их. Как вы их просите? Вы участвуете в игре, где вам выпала нужная карта. Когда вы их просите... Вы участвуете в игре, где вам выпала нужная карта. В 9 случаях из 10 вам не откажут. Люди падки на лесть. Явное или неявное утверждение, что этот человек именно тот, кого вы искали, является лестью наиболее действенной. В больших городах художественные школы могут по вашей просьбе предоставить вам сведения о моделях. Кроме того, существуют модельные бюро или агентство. Правда, С рекомендованными по этим каналам профессиональными моделями можно работать далеко не всегда. Они редко годятся для чего-либо, кроме стандартных фотографий, наподобие демонстрации мод. Для них позирование – просто работа, которую они исполняют с механической точностью, но без интереса. У меня очень мало хороших фотографий, сделанных с помощью профессиональных моделей. Лучшие результаты были получены при работе с непрофессионалами, которые имели или очень маленький опыт позирования, или вообще никакого. Некоторые из них были моими друзьями, другие просто случайными знакомыми. А были такие, которых я вообще не знал, когда просил их мне позировать. Именно от подобных моделей можно получить максимум заинтересованности, энтузиазма, жизненности и сотрудничества. Учесть, учитесь, оценивать встречающихся вам, вам людей с художественной точки зрения. Если вам нужна модель определенного типа, не забывайте при этом об остальных. Если, например, вы одержимы поисками идеальной женской фигуры, вы можете не заметить художественные качества старого сапожника на углу или странного портного там, в переулке. Любое, кого можно уговорить, встать перед фотоаппаратом – возможная модель. Необходимая основа фотографического искусства это то что находится перед фотоаппаратом. сама модель однако еще не все. У указание акты творения художественного художественной формы из бесформенной плоти исходит от художника. модель ждет вас фотоаппарат готов, свет поставлен остальное зависит от вас.